Глава тридцать «Путь назад». В мире, освещенном двумя тенями солнца и луны, где даже в небесах гулял туман, где не могла зародиться жизнь, ожидал ответа таинственный синий глаз. Вдали раздался пронзительный горловой вопль, который пробрал Иру до костей. — Я не знаю, — запинаясь, сказал Ира. — Нам нужны знания. Синий глаз в небе ярко сиял, ожидая продолжения. Снова раздался вопль, теперь больше похожий на рев и клекот одновременно. На этот раз гораздо ближе. Ира затряслась и с трудом сказала, «Нам нужна правда. Кто вы? Кто в голове брата?» «Ты слишком слаба, чтобы дойти до сапфирового зала», — услышала тихий шепот Ира. «Стань сильнее». «Гораздо сильнее». Синий глаз сверкнул, и вниз полетел ярко-синий камушек. Ира поймала его и охнула. Камень обладал невероятным весом. Не сдержав его, Ира упала. Она ощущала, как камень вибрирует, нанося мелкие повреждения ее душе. «Это камень памяти». Синий глаз резко взлетел выше. «Используй его с умом. Он раскроет вам». Часть истории. Ира с великим трудом подняла камень и запрокинула голову. Она увидела, как на глаз с ревом налетел чудовищных размеров монстр. У него была длинная извивающаяся шея, похожая на гигантскую анаконду. Кожистая голова разделялась на три птичьих морды, из которых торчали клювы разных цветов — черный, серый и коричневый. Тело монстра было воистину гигантским, как грузовой самолет, с перьями тех же трех цветов. Изодранные крылья покрывали гнилостные перья, с которых на землю мира духов падали капли отравы, разрушая землю и все сущее. Четыре лапы монстра, темные, склизкие, заканчивались изогнутыми пальцами, сострейшими когтями черного цвета. На каждой лапе разное количество пальцев. Монстр молнии налетел на синий глаз и, яростно вопя тремя разными голосами, разорвал его на ошметки света. Ира, запечатлев эту картину, тут же вышла из мира духов. Но даже в теле брата она ощущала тяжесть. Камень памяти давил на нее. Оправившись от пережитого в мире духов, Ира хотела рассказать все Кенни. Но сразу поняла, что лучше с этим повременить. От усталости брат чуть ли не с ног валился. Спустя полчаса Крис резко замедлился. Кенни врезался ему в спину и отлетел, как мячик от стены. «Что случилось?» — Кенни вскочил. Падение на каменную поверхность трассы взбодрило его не хуже ведра холодной воды. «Что-то плохое случилось!» — мрачно ответил Крис. Он смотрел на далекий холм Белого Ворона, от которого в небо поднимался густой темный дым. Крис поднял обе ладони к голове, сомкнув указательные средние пальцы каждой руки, он коснулся висков. В ту же секунду активировалась недавно сохраненная Крисом техника, взгляд гиганта. Его зрачки расширились, покрывая собой радужку и белок. Они стали серыми, а в глубине его глаз словно били молнии. Крис ясно увидел холм. Он видел, как пылает лес белого ворона, как из деревни вверх поднимаются струи дыма, как вниз бегут люди. Крис убрал пальцы от висков и грязно выругался, совершенно не обращая внимания на внука. — Что случилось? — тревожно спросил Кенни. — На холм напали. Лес горит. — Ого! — не сдержала Сира. — Что нам делать? Крис взглянул на Кенни. Ему очень хотелось броситься в деревню и вступить в битву. Но если он это сделает, оставит внука одного. «Выходим отсюда», — принял тяжелое решение Крис. «Сперва узнаем, что случилось на холме. Мне нужно место, где я смогу войти в мир духов». «Ладно», — кивнул Кенни. Он вдруг подумал о фластрии и кластре. «Они же в безопасности, да? С ними великий генерал Марианелла. Она не позволит брату и сестре погибнуть». Крис и Кенни ушли с трассы Пронария и вошли в редкий лес где устроили временный привал. «Я постараюсь закончить с этим быстро». Крис затянулся трубкой и провалился в мир духов. Кенни сидел рядом, охраняя его тело. «Как думаешь, кто напал на холм?» — спросила Ира. «Не знаю», — покачал головой Кенни. «Может, другие прано-звери или другие деревни? Не знаю». Несколько секунд брат и сестра молчали. «В мире духов кое-что случилось». Ира пересказала то, что с ней недавно произошло. Кенни внимательно ее выслушал. — В ближайшее время ты не сможешь попасть в тот зал со статуей, — заключил Кенни. — И у тебя сейчас непонятный камень памяти, который давит и мешает. — Да, огород тролля слишком опасен. Тот последний монстр, он явно легенда. Но это точно не тролль. Я попробую прошмыгнуть незаметно, но почему-то уверена, что не получится. Насчет камня памяти... «Да, он давит. И, скорее всего, будет давить в мире духов, мешая. Но бездумно его использовать нельзя. Я чувствую, что этот камень сильно нагрузит твой мозг. Его нужно использовать в безопасности». Мы так и не узнали, как поглощать искры, чтобы голос этого не почувствовал. Кенни смотрел на рюкзак со стеклянными кубами. Он уже получил искру бескровного блока, но не мог ее поглотить. «Знаешь...» — Ира замешкалась. «Мне кажется, что я смогу изолировать искру и не дать Лохрашину ее поглотить. Я использую сферу. Но перед другими искрами нам лучше поглотить искру Маршала, чтобы я проверила свои предположения». «Так и сделаем», — вздохнул Кенни. «Надеюсь, с кланом Караки все хорошо. Тогда можно выкупить у них искру Лафая. Будет у тебя две искры лейтенанта, которые можно легко поглотить». Если все пойдет по плану, то в ближайшие дни десять Кенни поглотит еще три искры. И общее количество станет равно четырем. Невозможное число для любого другого жителя триграмма. Но для Кенни — лишь начало. Ира тоже об этом подумала. Когда ты станешь маршалом, и если об этой твоей способности станет известно, ты получишь титул «Поглощающий искры». Звучит не очень. Кенни слабо улыбнулся. Больше брат с сестрой не говорили, оба ждали деда, который скоро уже должен проснуться с вестями. Но они не могли знать, что в мире духов Крис не найдет никакой информации. Слишком мало времени прошло, пока не разнеслись вести о том, что произошло на холме Белого Ворона. Пока не стало известно, а может и никогда не станет, что клан Мураши из города Пурпурного Ворона смог купить информацию у старших чинов церкви Трех Святых о холме Белого Ворона. Информацию, в которой говорилось, что клан Караки не имеет никакого отношения к защите церкви. Но что тогда имеет? Ради ответа на этот вопрос, клан Мураши полностью уничтожил клан Караки и сжег лес белых воронов. Каждого выжившего, кто носил фамилию Караки, Объявили в розыск и обещали за их головы Внушительные суммы в камнях праны Лишь спустя пару часов Крис, Кенни и Ира Узнали, что деревня Белого Ворона Сменила своего правителя И что нам делать? Растерялась Ира Ребята живы? Нахмурился Кенни Придется искать новый дом Вздохнул Крис Снова Конец второй книги Текст читал Владимир Князев.